На рубеже веков в мире не было более яркой кинозвезды, чем Брюс Уиллис. Он уже вложил в копилку своих достижений ленту уж кто бы говорил, и её сиквел, франшизу Крепкий орешек и фильм Криминальное чтиво. Я уже не говорю о том, что моё участие в новом фильме стало бы для меня долгожданным релаксом после 72 романтических комедий, в которых я закончил сниматься. Мишель Кэпнер написал забавный сценарий Полный неожиданных поворотов и при том он легко читался, а это всегда был хороший знак. Но самое главное, в фильме должен был сниматься Брюс Уиллис, а я играл главную роль. Покажите мне известную и успешную телезвезду, и я покажу вам в его лице расстроенного подражателя настоящей кинозвезды. Золотая жила? В ней всяких сомнений. Но для начала мне предстояло отужинать с режиссером и братом моего партнера по фильму. На следующий вечер я появился в ресторане Цитрус на Мейлроус Авеню. В те времена это был типичный Голливудский ресторан: дорогой, эксклюзивный, пиджак обязателен, с ширенгами по парадцу у входа, которые сопровождали дикими вспышками каждого, кто входил и выходил. В ту ночь вспышки отмечали приход и уход меня, а также режиссёра фильма Джонатана Лина, невысокого британца, снявшего фильм Мой кузен Винни. А ещё он оказался двоюродным братом Оливера Сакса. И одного из продюсеров фильма Дэвида Уиллиса, брата Брюса. Кстати, Дэвиду достались волосы, а Брюсу подбородок. На ужин я явился в подобающем кинозвёзде чёрном костюме с опозданием на пару минут, только потому, что так поступают все кинозвёзды. Ужин прошёл очень хорошо в стандартном голливудском стиле, несмотря на то, что никто из нас не притронулся к еде. Джонатан блистал умом и постоянно шутил, У него был сухой британский подход к юмору. Когда он говорил что-то вроде бы вполне серьёзное, то в его глазах сверкала гонёк, которого было достаточно для того, чтобы сигнализировать о том, что он дурачится. Дэвид был внимательным, интересным и умным собеседником. Что касается меня, то я уже решил, что буду сниматься в этом фильме. В оригинальном сценарии не было и следа буфонады, поэтому я сказал что-то вроде Думаю, что если бы это была эксцентрическая комедия, то я был бы более чем счастлив упасть в лестничный пролёт или спрыгнуть с вершины горы, лишь бы поработать с Брюсом Уиллисом. Джонатан и Дэвид рассмеялись и, как мне показалось, почувствовали облегчение. Когда ужин наконец закончился, Джонатан сказал: "Ну что, теперь я вижу, что ты свой парень, и мы очень хотим, чтобы ты это сделал". Проигнорировав попарацы ястресущими си руками, запрыгнул в свой зелёный порше и у свистал прочь. Я обязательно сыграю главную роль в фильме Брюса Уиллиса. Снова подумал я, в то время как все светофоры на бульваре Сансет сияли зеленым. Когда я вернулся в свой дом на Карл-Ридж, взошла луна. Одинокая и печальная, она дарила предметам странные и взломанные тени. Я включил телевизор, налил водки с тоником и стал ждать. Звезды снова выстроились так, как нужно. Но что ждет Мэттью Перри? Подъем за подъемом или еще один гигантский скачок вперед? Вот о чём я подумал, когда на ясным тёмном небе взошли настоящие звёзды. Я начал их пересчитывать, хотя знал, что это плохая примета к своей смерти. На всякий случай я остановился на девяносто девятой звезде.